лава 23 Только теперь я заметила, что перед нами на столе венчик сам взбивал в глубокой чаше воздушное тесто для какой-то выпечки. Даже в таком виде оно источало нежнейший аромат, и рот неизбежно наполнялся слюной. Что готовим? опередила меня любопытная Алиска. А её палец уже потянулся к миске с тестом. Правда, за старушкой Бернадетт, повидавшей на своём веку бесстыжих, сладкая Ежик непостояла прихлопнуть подругу по ладони. Ай! возмутилась Печкина, отдёрнув руку, и тут же надула губы. Хотите помочь, сперва вымойте руки и наденьте фартуки. А это тесто для орехового торта, специально для короля Винсента. Завтра у него именины, пояснила женщина. Кажется, я знаю, что хочу приготовить. Теперь, когда стало ясно, что Винс никакой не предатель, а со мной на одной стороне, даже захотелось чем-нибудь его порадовать. Имейте в виду, наш король очень избирателен, угодить ему сложно, заботливо предупредила Бернадетт. Между делом, подсыпая какие-то ингредиенты из склянок в тесто и одновременно продолжая его взбивать. Но делала она всё это, даже не прикасаясь к предметам, а управляя ими на расстоянии. Обалдеть! Любось чудом Алиска вытаращила глаза. Вы владеете телекинезом? Чем? Не сразу поняла она с женщина, да будет восторгаться. Обычная бытовая магия. А иначе, как по-вашему, я справлялась бы с таким объёмом работы? С этим трудно было поспорить. Одни королевские завтраки из десяти блюд на выбор чего стоили. Так у нас и завязалась беседа. Пока мы с Бернадетт стряпали, обмениваясь секретами мастерства, Спичкина дегустировала местные настойки из целебных травок, которых на кухне нашлось предостаточно. Ещё и Ина нам успевала подливать Оказалось, наша старушка знала Винса и Итона с самого детства. В печке поднимались коржи, я вручную по старинке взбивала крем, выпуская накопившуюся нервозность. Захмелевшая Спичкина подпирала ладонью щёку и смотрела на нас во все глаза, подкидывая вопросы. А рассказам Бернадет всё не было конца. Помню, как это нас впервые привезли сюда, совсем мальчонкой. молчаливый, одинокий, будто волчонок. Так горевал по матери покойнице, что первое время и есть отказывался, до да тол тёплого приёма ему и не было. Да осталась мальчишки от королевской семейки. Бывал прибежит ко мне на кухню и уходить не хочет. Пальчики худенькие, а глаза большие, добрые, и он всегда был особенным, слишком искренним и открытым. Я любил его и жалела. А ведь говорили, что король собирался жениться на его матери, до того любил свою сирену, но не уберёг. А что с ней случилось? Умерла от магической хвори. Какой-то чёрный мак наслал, да так старался, что лучшие лекари спасти не смогли. А жаба, ну, то есть визирь Джамбр и правда дядя Винса, вспомнила Печкина. Он самый родной брат покойной королевы. тогти ещё хмырь в сердцах призналась женщина когда красавица сирена умерла у него улыбка с лица не сходила всё радовался что сестра на троне останется и он при ней а потом ытно во дворец привезли так он сразу не взлюбил мальчонку да он так и говорит сирены справился а теперь мерзкого полукровку со свету живу не взначай пробубнил павлик из тарелки с фруктами А у нас поокрывали серты. Что значит так и говорит? Ты где это слышал? Пдорвалась, как прянику. Как где? В кабинете жабы, где целый день и просидел, абсолютно спокойно ответил тот. Ты же сказал, что всё самое важное записал на смартфон. Мигом протрезвела Алиска. Когда про это натолковали, записал. А кто такие сирены и полукровка, я и понятия не имею. Просто вспомнилось к слову. Пояснил Павлик. Дурь ебашка. Хотя что там с твоих имбирных мозгов взять? махнула рукой Алиска. Сирена это мама Итана, а полукровка он сам, потому что его отец королевских крови, а мать простая смертная. Теперь ясно? Да ясно, ясно, обиделся Павлик, опустив голову и свесив истарелки ножки. А что-нибудь ещё визирь говорил, когда оставался один? Про заклинания от перхоти что-то бубнил. это тоже важно и нужно было записать. Нет, Алиска и Бернадет в голос рассмеялись, а я подхватила расстроенного Кроху в ладонь. Павлик, ты ведь сам, того не понимая, раскрыл чёрного мага. Даже не представляешь, как я горжусь тобой. Теперь мы знаем, кто виновен в исчезновении Итона, что существенно повышает шансы на его возвращение. Ты мой герой. Проси, что захочешь. И даже новый домик с молочным бассейном без проблем. И подружку, пряник хитро прищурил один глаз и расплылся в предвкушающей улыбке. Нет, лучше сразу двух или трёх. Ну и крутой крендель, захихикала Алиска. Ты сперва со одной поживи. Нет, так не пойдёт. Сначала у нас будет воспитательная беседа о любви, верности и семейных ценностях, пригрозила я размечтавшемуся крохе. А потом посмотрим на твоё поведение. Так и знал, что не прокатит, пробубнил Павик, залезая в розовую сумку. А теперь погнали к Винсу, обрадуем хорошими новостями. Тут же предложила Алиса, которой после всех выпитых настоек и моря было по колено. Ага, завалимся в его покой посреди ночи, а в качестве неоспоримых доказательств против родного дядьки предъявим слова пряничного человечка. которого, кстати, мы намеренно и противозаконно подкинули в кабинет жабы для слежки. Вот его величество обрадуется. Да, нестыковочка, протянула Спичкина, глубоко вздохнув. Но как ты всё равно над ему об этом рассказать? Вот пойдёшь утром поздравлять короля с именинными, накормишь своим волшебным тортом, а после всё и рассказывай, как есть, посоветовала умудрённая опытом Бернадетт. Ох, я-то знаю, как Винсент сладко её любит, хоть и отказывает себе в обычные дни. Только не дави на него, дочка, будь поласковее. Он и прислушается. Когда я проснулась, Спичкина всё ещё посапывала на другом краю огромной кровати. На дне будто заводная кружила новенькая магическая пчёлка. До своих покоев после удачной дегустации подруга так и не добралась. Да и мне было как-то спокойнее, если она рядом, и не так одиноко. На том же месте, что и обычно, в свете первых солнечных лучей, в воздухе висело новенькое платье, и было оно чудо как хорошо, белое, воздушное, из тончайших тканей и лучших кружев, наверняка сотканных лучшими волшебницами и искусницами королевства. А ещё в этот раз его украшали живые цветы, кажется, в честь своих именин. Король решил меня побаловать. Сорвалось с губ а, рука так и тянулась прикоснуться к потрясающему наряду. От нежнейших цветочных лепестков до кончиков моих пальцев оставались считанные сантиметры, когда комнату наполнил приглушённый мужской голос: "Не прикасайся". От неожиданности я вздрогнула и резко отпрыгнула, оказавшись на кровати. Сердце застучало быстрее, а руки сами принялись трясти алиску. "Хей! Ты слышала? Не знаю, что напугало меня больше: предупреждение об опасности или сам голос, доносившийся непонятно откуда. Румянцева, ну ты что, скачешь такую рань? Будь человеком, дай поспать ещё полчасика. застонала подруга, натягивая на голову одеяло. Алис, с моим платьем что-то не то. Деловто Да достань пульверизатор с сахарной водой из моей сумки. Только моляй, не тряси больше, раздалось из-под одеяла. По следовав совету захмелевшей подруги, я опрыскала цветы на платье, как мы делали это ещё в кондитерской, когда получили смертоносный букет. Как и тогда, прекрасные цветы почернели, а вокруг ткани замерцала знакомая зеленоватая дымка. Кто-то пытался меня отравить. Пульверизатор выпал из дрожащих рук А я снова попятилась к кровати. Мать моя женщина, окончательно проснулась Пичкина, во все глаза разглядывая ядовитый наряд. Интересно, чьих рук это дело? Не жабы ли, постарался, пока ты не успела наговорить на него королю. А ещё интересно, кто меня предупредил? Не причудила же. Ну так, может, картина твоя заговорила, предположила Алиса. А ведь Микаэль упоминал об этом. но пояснил, что с годами магические силы, заключённые в портрете отца, ослабли, и он утратил такую способность. Привычно приложила ладонь к портрету, но что-то было не так, он больше не улыбался, силы его покидали. Тревожный взгляд полоснул платье, словно умоляя прислушаться, и тут до меня дошло, чтобы предупредить, отец израсходовал последнюю магию. Он и теперь всё ещё переживал за меня. С такой неподдельной любовью смотрели его глаза. Так это был ты. Я чувствовала, пришёл и наш черёд прощаться. Времени оставалось всё меньше. Спасибо, пап. Ты спас мне жизнь. По щекам заструились слёзы. Хотелось сказать так много, но от нахлынувших чувств рёбра стянуло тугим обручем, и стало тяжело дышать. Было безумно жаль и его с мамой, так рано покинувших этот мир. и саму себя за то, что выросла вдали от дома, так и не узнав собственных родителей. Я люблю тебя, слышишь? Ты всегда будешь жить в моём сердце, ты, и мама. А как только итон вернётся, мы отправимся в ваш дом. Надеюсь, я там смогу узнать больше о вас настоящих. Тяжёлые веки медленно опустились, а поверхность полотна покрылась серебристой пыльцой, подхваченная ветром, залетевшим в окно, она взмыло к потолку и растворилось, словно её никогда и не было. Мой взгляд вернулся к портрету отца, но он стал другим. Нет, на нём был изображён всё тот же бравый мухина, от которого я унаследовала некоторые черты, но он уже не реагировал на мои прикосновения, а в его глазах не осталось прежней искры жизни. С болезнью просопело за спину Алиса. Хоть так успели пообщаться, и то хорошо. А теперь ноги в руки и бегом к Винсу, и платье это непременно нужно ему показать. Утёрла слёзы, поставив портрет отца на место. Я ведь знала, что рано или поздно это случится, но сколько ни готовься к расставанию, прощаться всегда тяжело. Отравленное платье посреди комнаты так и мозолило глаза. Вот только страх в моём сердце заменил праведный гнев. Кто бы ни пытался меня прикончить, он получит по заслугам. Не желая прикасаться к королевским нарядам, достала вещи из нашего мира. Надела джинсы с кроссовками и лёгкую белую майку. Золотая звезда на плече уже не казалась чем-то чужеродным, только прибавляя уверенности в собственных силах. Собрала волосы в тугой хвост. Хватит ходить словно кисеенная барышня и ждать чудес с небес. Хотите поиграть с избранной? Что ж, я готова. Держитесь у меня, прошептала своему отражению в зеркале. Наблюдая за моими сборами и оценив воинственный настрой, Алиса довольно улыбнулась. "Ну всё, кому тут -то точно кранты", хихикнула она, возвращая волшебный пульвелизатор в сумку, которую всюду таскала с собой. Она-то знала, что бывает с теми, кто доигрался с моим отнюдь не резиновым терпением. "Оставайся здесь, никого не впускать, пока Винс не увидит платье", скомандовала я Спичкиным с Павликом и те Переглянувшись, проводили меня до дверей. И вот ещё. Подхватила наконец Алискину руку, ткнув пальцем в надоедливую пчёлку, которая всё это время кружила вокруг подруги. СМСка активировалась и заговорила голосом Микаэля. Любимая, а я с хорошими новостями. Эта фраза заставила меня замереть на месте в надежде услышать что-то про Итона. И янтарный король устраивает бал, созывает знать со всего мира. Я и племянники тоже официально приглашены, поэтому совсем скоро увидимся. Целую, душа моя. Всего несколько дней, и мы наконец будем вместе. Что за бал решил устроить Винсент, когда его брат пропал без вести, и в честь чего собирать знать со всего мира? Эти вопросы не оставляли моих мыслей. Решительным шагом я направилась сначала на кухню за приготовленным с вечера десертом, а затем к королевским покоям. Охранники в этот раз едва поспевали за моими перемещениями по дворцу. Оно и понятно. Налегке и в кроссовках мне было куда удобнее, чем им в тяжёлых доспехах с оружием наперевес. Правда, сперва у них едва глаза на лоб не повылезали, когда избранная предстала перед ними. в облегающих рваных джинсах и открытой майке. Постепенно я привыкла к тому, что эти двое всюду таскали за мной. Да и они ко мне тоже. На суровых мужских лицах всё чаще сквозили человеческие эмоции. А главное, теперь эти молчаливые парни отвечали на мои вопросы. Ребята, а кто принёс чудесное белое платье в мои покои? Понравилось, значит. А Бетти всё переживала из-за цветов. Бетти, значит, А где Энни, моя горничная? Так отправилась на пару дней. Ясно?